Глава пятая. Если не брать во внимание влажность, то лобби отеля выглядело совершенно обыденно. Круглый зал, посреди толстенная стеклянная колонна от пола до потолка, аквариум. Ну, обычное дело, любят так отели украшать. В колонне-аквариуме пузырился воздух, колыхались ленты водорослей, мелькали разноцветные рыбки. Вот только вокруг колонны был круглый бассейн, в котором размещались столики и что-то вроде кресел. Часть кресел пустовала, в некоторых сидели существа, которых я видел разве что по телевизору или на картинках. Не знаю, почему водные и амфибийные разумные существа редки в слаживании. Казалось бы, большинство обитаемых миров имеет обширные океаны и моря, где жизнь обычно и возникает. В море куда больше ресурсов и куда меньше катаклизмов, чем на суше. Но разумная жизнь, как правило, это та, что вышла из воды на сушу. Порой она возвращается обратно, как земные дельфины. Но выйти из комфортной привычной среды, словно получить пропуск в мир разума, плата, которую эволюция взимает за право постичь все радости и ужасы мироздания. Хочешь покоя и безмятежности? Вечно колыхайся в ласковой колыбели. Хочешь чего-то большего? Копошись в прибрежной полосе. Выползай на воздух. Учись дышать и ходить. У колонны аквариума сидели в бассейне большей частью амфибии. Некоторых можно было с натяжкой сравнить с огромными лягушками, других — с тюленями, третьих — с выдрами. На самом деле, конечно, ничего общего, только сходство формы. Среда диктует облик. но было и несколько особей, которые находились под водой, в той части бассейна, что поглубже. Я угадывал лишь смутные очертания в голубоватой донной подсветке. Два официанта, похожие на выдр существа в блестящих широких шортах с карманами, разносили посетителям напитки и еду. В общем, это был обычный бар в лобби гостиницы. Имелась и ресепшн, густый синего цвета, из стабилизированной твердой воды. За ней, к моему удивлению, работали две девушки рили и парень Хро. Я подошёл к Риле. Улыбнулся в ответ на приветливый кивок. «Какие же они всё-таки милые!» «Меня зовут Никита Самойлов. Землянин», — сказал я. «Хотел бы навестить знакомого. Он остановился у вас». «Как зовут вашего друга?» — спросила девушка. Я поморщился. «Не сказал бы, что мы дружны. Знакомы, так точнее». На имени его я не знаю. — Номер? — все так же улыбаясь, спросила Рилли. — А 512? Девушка посмотрела в пространство. Задумалась на миг, изучая возникший в ее поле зрения экран. Спросила с легким любопытством. — Вы знакомы? — С ултарианской личинкой? Э, — Эм, простите? — Она только вчера вылупилась. Утром доела материнскую особь. И сейчас окукливается, — сообщила девушка. Полагаю, навестить ее можно не ранее, чем через два дня. Я задумался. Потом сообразил и выпалил: а номер минус пятьсот двенадцать. А, кивнула девушка, понимаю. Вы знакомы с синтетом Ани? Верно. «Он снял номер, чтобы умереть в покое и с достоинством», — задумчиво произнесла девушка. «Его жизненный цикл должен закончиться завтра после полудня». «Ну да, он пока жив». Я кивнул. «К сожалению, Ани не оставил никаких распоряжений о гостях», — Рилли вздохнула. «Это очень важно». «Я могу задать ему вопрос», — предложила девушка. «А могу это сделать я? Надо, чтобы он меня узнал». Я выдал на лицо самую лучшую из своих улыбок. Рилли содрогнулась. Видимо, перестарался. «Вы говорите в ультразвуке?» «Нет». «А вы?» Я повторил улыбку. «Существует какой-то переводчик, верно?» Девушка молча достала из-под стойки влажный пластиковый пакет, протянула мне. Внутри оказалась гарнитура наушник, тонкая дуга микрофона. Такую же, только другую, посолиднее и украшенную красными стразами, девушка надела себе. Провела в воздухе рукой, что-то нажимая на виртуальном пульте, и произнесла «Уважаемый Ани, простите, что отвлекаю вас. Землянин по имени Никита Самойлов хотел бы с вами встретиться». Мне понравилось то, что она с таким уважением говорит с искусственным интеллектом. Вероятно, ее слова тут же переводились в ультразвуковой диапазон, но я, конечно, ничего не услышал. Только зачесался кончик носа. Возможно, индивидуальная реакция на ультразвук? А вот ответ Ани я услышал. Голос в наушнике был мягким, но казался скорее принадлежащим молодому мужчине. — Передайте уважаемому землянину Никите Самойлову мои глубочайшие извинения. Но я отказываюсь от встречи. «Здравствуйте, уважаемый Ани!» — быстро произнес я, потом проклял чувство юмора Алекса и тот миг, когда я показывал ему любимые земные мультфильмы. Интересно, он зафиксировал в памяти или специально пересмотрел? «Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится, ну что с таким водится? Противно!» Стихи Юрия Энтина. рели выторщила глаза, глядя на меня. «Я нахожусь в полном вашем распоряжении, уважаемый землянин Никита Самойлов», — произнес Ани. Мне показалось, или даже в пропущенном через транслятор голосе появилось что-то вроде безнадежной тоски. «Пожалуйста, пригласите меня в свой номер и дождитесь, чтобы поговорить и ответить на все интересующие меня вопросы. Не причиняйте мне ни малейшего вреда и не уклоняйтесь от встречи. С искусственным интеллектом это как с джинном или чертом из сказок. Надо очень тщательно формулировать просьбы, чтобы не обнаружить в номере пустоту покончившего с собой Ани или смертоносную, ну, тут, конечно, я перестраховываюсь, ловушку. Уважаемый землянин Никита Самойлов, я приглашаю вас посетить мой номер для разговора. Я готов ответить на все ваши вопросы и гарантирую безопасность. Я улыбнулся девушке на ресепшене Она с заминкой кивнула. «Синяя лифтовая группа. Минус пятый уровень. Поверните направо. Коридорный синтет вас проводит». Помедлив еще секунду, она добавила. «Наденьте гостевой костюм. Там влажно». У лифтов было не просто влажно или слякотно. В лифте с потолка капала вода, а на полу стояла по щиколотку воды. Свет приглушенный, тусклый, словно в глубине пруда. Я был в прозрачном пластиковом комбинезоне поверх джинсов и рубашки. Одни лишь лицо и кисти рук торчали наружу. Лифт плавно шел вниз, сквозь прозрачную стену я видел таинственную тьму. Огромный зал, заполненный водой. Видимо, там предпочитали общаться те разумные виды, которые совсем не любили воздух. В глубине зала мерцали слабые огни. Наверное, там свой подводный ресепшн. Подводный ресторан, подводное казино. Что там ещё должно быть? Подводный туалет? Или они гадят прямо в воду, плавая вокруг тарелок с едой? в какая гадость! Двери лифта открылись. Тут всё-таки был коридор с воздухом и водой по щиколотку, как и наверху. Номера предназначались не для рыб. Я прошлёпал-прохлюпал до двери с номером 512. Тихонько постучал. «Входите, землянин Никита Самойлов», — прошептал голос в наушнике. Я открыл дверь и вошёл. Здесь пол хоть и был влажным, но без луж. Небольшое помещение. По виду так стандартный гостиничный номер для небогатого туриста. Столик, два жёстких кресла. Даже экран есть. Идут три новостных канала. Ясное дело, все разговоры про Метеш. А вот ни кровати, ни туалета не наблюдалось. Зато половину комнаты заполняла стоящая стеной вода, словно старина Моисей нахмурился, воздел к небу руку и приказал водам расступиться. Примерно треть комнаты вздыбленная вода. Забавно. Я ткнул пальцем в воду. Ноготь продавил поверхность с лёгкой задержкой, несколько тонких струек брызнули на меня. Похоже на локально усиленное поверхностное натяжение. Вода казалась чистой и прозрачной, но если приглядеться, то в ней угадывалась лёгкая тень. Я сел в кресло и спросил, «Можешь выйти в сухую часть номера?» Часть воды стала выдавливаться в комнату, образовав вначале барельеф, потом, как объяснял тянь, горельеф. А потом из водной стены вышла живая статуя. Ани выглядел как девушка, обнаженная девушка из прозрачной чистой воды. «Ты к черту, он выглядел как Василиса. Почему-то я растерялся. Кто ты? Мужчина или женщина? спросил я. У нас нет понятия пола, ответил Ани. Точнее, он открыл рот, будто беззвучно имитировал речь, а голос прозвучал в наушнике. Я искусственно созданное существо. Размножение не предусмотрено. Я кивнул. Если этот облик смущает, я могу принять другой, — предложил Ани. Мужчина, животное, шар, лужа. Какая нафиг разница, — пробормотал я. — Ты во мёбном теле, верно? Не вижу никаких органов. во всяком случае крупных. «Это не так», — произнес Ани. «Я не амеба. Мое тело — вода». «Просто вода?» «Да». Я задумался, глядя на живую прозрачную статую. Как это возможно? Какие-то примеси, изотопы. На чем базируется твой разум? Ты принимаешь различные формы, хранишь в себе нейронную структуру, имеешь источник энергии, удерживаешь целостность, это лишь вода. Как? Прозрачная копия Василиса очень правдоподобно развела руками. Я не могу ответить. Я не знаю. Такими мы созданы. Я прожил всего две с половиной недели, я не успел выяснить. Это технология большой четверки. Я потёр лоб, глядя на Ани. Вся моя злость исчезла, переплавилась в грусть. Ты ведь осознаешь себя? Да, я разумен. И ты имеешь свободу воли? Ани помедлил. Да, в рамках шестнадцати постулатов. Это трудно. Очень, согласился Ани. Обычным разумным видом проще. Ваше поведение определяет множество факторов. Вы можете нарушать законы и правила, включая постулаты Большой Четверки. Это опасно, но вы можете. Я — нет. — Но ты нарушил третий постулат Стерегущих, — сказал я. — Третий и четвертый, — уточнил Ани. Иммунитет и соразмерность. Я не вправе принуждать к чему-либо, включая смерть участников слаживания. «Во взаимодействии с участниками слаживания я не вправе использовать силы, выходящие за пределы доступных им». «И ты нарушил эти постулаты». «Да». «Ты убил девушку, разумное существо в слаживании, и поспособствовал гибели еще двух людей». «Они воскресли», — ответил Аня. «Неправда. Воскресли их более ранние версии». Это все-таки смерть. Ани молчал. Как ты смог нарушить два постулата? Любые постулаты отменяют угроза для слаживания. Я кивнул. Так, это уже что-то. Но ты искусственный интеллект с жестко введенными ограничениями, сказал я. Тебе нельзя просто дать приказ, сказав, что слаживание под угрозой. Ты должен оценить аргументы, после чего принять решение, верно? «Да», — произнёс Ани. «Кто отдал тебе приказ отправиться на планету?» «Лидер линкора стерегущих», — быстро ответил Ани. «Верю. А кто управлял тобой на планете?» «Посредник, у которого был код подчинения. Хоппер по имени, разрешающий последние сомнения. Кто отдавал приказы ему, мне неизвестно». Ха, «Как удобно!» — сказал я с горечью. «Концы в воду! В огонь!» «Ладно. Будем работать с тем, что имеем. Прозрачная статуя девушки чуть шевельнулась. Ты убьешь меня?» «Наверное», — признал я. «Хотя, черт подери, ума не приложу, как это сделать. Заморозить, испарить, отравить». «Можно просто отдать приказ», — сказал Ани. «Я включу цикл саморазрушения». Помолчав, он добавил, «Хотя мне бы этого не хотелось». «Да какая тебе разница?» — зло спросил я. «Ты умрешь завтра. Тебе остался всего один день». «Это двадцатая часть моей жизни», — просто ответил Аня. «Представь, что у тебя отнимают пять лет. Остаток жизни не доставит мне радости», — пробормотал я. «Какого дьявола тебя сделали разумным? Ты же инструмент." грёбаный синтет, продвинутая нейросеть выполняла бы всю твою работу ничуть не хуже. А не молчал. Это же садизм, добавил я. Создавать разумное существо, которое проживет двадцать дней и знает это с самого рождения. При создании нам всем задают вопрос: согласны ли мы жить? Тихо произнес синтет. И вы соглашаетесь? Это все, что у нас есть, землянин Никита. Ответь мне полностью и откровенно, не утаивая и не искажая данных. Какую информацию ты получил об опасности для слаживания? Что заставило тебя нарушить постулаты и убить людей? Почему для слаживания опасны Павловы и почему для слаживания опасен я? «Исходя из твоих вопросов, ты уже знаешь часть ответа», — сказал Ани. Василиса Павлова получила информацию об обращении и должным образом ее интерпретировала. «Если бы она передала тебе эти сведения, ты мог стать опасностью для слаживания». «Конкретнее», — приказал я. Молодая женская особь земли по имени Елена Денисова хотела стать частью обращения. Она имела разговор со слаживающими, получила отказ, но узнала больше, чем требовалось. Вот это да! Прямая девочка. Слаживающие способствовали ее жизненному успеху и бизнесу, поскольку это отвлекало Елену Денисову, в дальнейшем Елену Павлову от лишних размышлений. Однако полгода назад она пришла к определенным выводам и поделилась ими со своей внучкой. К сожалению, Василиса Павлова сделала дальнейшие выводы. Большая четвёрка приняла решение, и я был направлен на гра. «Хватит её лить», — сказал я. «Ты должен был принять решение о нарушении постулатов. Значит, с тобой поделились куда большей частью информации. Приведи мне всю аргументацию». Прозрачная статуя заколебалась, будто смеясь. «Я не могу отказать тебе в ответе, землянин Никита». но, отвечая, я воспользуюсь вторым и третьим постулатом думающих. Чёрт! Никакой код подчинения не отменяет постулатов. Мне сказали лишь одно, Никита. Обращение использует ту же технологическую основу, что и вторая фаза слаживания. Ты про уничтожение планет? Да, землянин Никита. Та странная жизнь, которую ты ведешь последние восемнадцать тысяч двести сорок три дня, неразрывно связана с судьбой планеты Земля. Слаживающие ошиблись, вручив горстке людей слишком большую силу. Под угрозой все. Абсолютно все, землянин Никита. — Ошиблись, — прошептал я. — О, все ошибаются. рано или поздно. «И что особенного в этой технологии?» — крикнул я. «Ну?» — третий постулат думающих. «Мысли каждого уникальны и неповторимы. Никто не должен быть принужден делиться своими размышлениями. Но ты мне и так сказал очень многое. Потому что я ненавижу большую четверку», — прошептал Ани. Так мотылёк мог бы ненавидеть слона, обладая он разумом. Тебе понятен образ? Я кивнул. Тогда расскажи мне всё. Нет, я и тебя ненавижу, — ответил Ани без тени смущения. Меньше, но всё же. Девушка из воды поднялась и подошла ко мне, хлюпая босыми ногами по мокрому полу. остановилась, глядя мне в глаза. Интересно, Никита Самойлов. вызывает ли у тебя это прозрачное тело сексуальное возбуждение? Да ты умом тронулся, синтет! прошептал я невольно отступая. О нет! Прозрачные губы изогнулись в улыбке. Конечно же, мне не интересен и недоступен секс. так же, как прочие человеческие чувства. Все, что у меня есть, помимо двадцати стандартных дней жизни, — это интеллект. И мне интересно, не разучился ли ты пользоваться своим за невообразимо долгую жизнь? «Ты на что-то намекаешь», — сообразил я. «Как ты выбрался из котлована с расплавленным стеклом, и металлом. Прозрачное лицо приблизилось ко мне, губы беззвучно шевельнулись, и голос в наушнике прошептал. А если сбросить тебя в звезду, что же все-таки случится на самом деле? Ты думаешь, большая четверка выбирала бы сложное решение, существуй на свете простое? Я отшатнулся. Я пришёл сюда допрашивать разумного синтета, нелепое существо, балансирующее на грани свободы воли и жёстко прошитых приказов, но допрашивали меня. У него не было ничего, кроме интеллекта и последнего дня существования. Но Ани развлекался как мог. — Ты боишься? — спросил Ани. — Умри! — ответил я, глядя в бесцветное лицо. Ани застыл. По воде пошла рябь. Потом он взорвался. Разлетелся миллионами брызг крохотных капелек чистой воды. Мне забрызгало лицо. Теплые капли попали на губы. Я почувствовал вкус. Вкус чистой пресной воды. Он показался мне неприятнее, чем вкус своей или чужой крови. То, что было сущностью Ани, неведомые технологии, вложившие разум и движение в бочку чистой воды, исчезло. А я ведь даже решил, что не буду его убивать. Стена воды, разделяющая номер на две половины, с грохотом рухнула, наполнив комнату почти по пояс. То ли эта водяная камера тоже была частью Ани, то ли он поддерживал ее силой своего разума. Я стоял посреди комнаты, В воде плавали опрокинувшиеся кресла. Экран едва слышно бубнил что-то о запуске глобальной программы воспитания и контроля муссов. Все ошибаются. Даже большая четверка. Даже слаживающая. Может быть, и я ошибаюсь. Но они дал мне кончик тоненькой ниточки, ведущей в темный жуткий лабиринт. я пойду по этой нити до самого конца. «Мог бы еще жить да жить», — пробормотал я, глядя на воду. «Целый день, а для тебя это много». Я открыл дверь, и вода радостным потоком устремилась в коридор. Пришлось ухватиться за притолоку, чтобы меня не вынесло следом. «И да», — добавил я, хотя Ани уже никого не мог услышать. Прозрачная голая девушка, состоящая из чистой теплой воды, — это довольно-таки эротично.